5, январь, 5, параграф четыреста тридцатый, сердце. Никуда никто не уедет без торжественности. Место строителю готово. Здесь есть возможность. А кто ему сгладит последние дни? Предупреждаю. Но надо держать сердце чистым. В основе правы. Но глазом еще увидим рассвет. «Дайте мне писать. В курсе дело быть. В радости о будущем принесем свет. Нельзя по заказу видеть, нельзя. Здесь и дали пропуск в рукописи. Предотвратим. Новости идут».